Канали Магомед «Мы будем пить кофе на крыше?» — спросил капитан. Я ответил, «Ну, конечно». Он встал, в столовой, получавший свет только из внутреннего двора, как это обычно делается в мавританских домах, уже темнело. Перед высокими готическими окнами лианы спускались с большой террасы, на которой мы проводили жаркие летние вечера. На столе оставались только фрукты. Огромные африканские фрукты, крупные как сливы, виноград, мягкие фиги с фиолетовой мякотью, желтые груши, удлиненные мясистые бананы и тугурские финики в плетеной корзинке. Негр, прислуживавший нам, открыл дверь, и я поднялся по лестнице с лазурными стенами, на которую падал сверху мягкий свет умирающего дня. Выйдя на террасу, я испустил глубокий вздох блаженства. Она господствовала над Алжиром, над портом, рейдом и над дальними берегами. Дом, который купил капитан, был старинным арабским жилищем, расположенным в центре старого города, в центре того лабиринта маленьких улиц, где кишит странное население африканских берегов. Внизу под нами плоские квадратные крыши, спускались словно гигантские ступени по катым крышам европейской части города. За последними виднелись мачты якорных судов, потом море, открытое море, голубое спокойное, под спокойным голубым небом. Мы растянулись на циновках, положив головы на подушки и медленно попивая вкусный местный кофе, я стал смотреть, как появляются первые звезды в потемневшей лазуре. Они только зажглись и еще едва виднелись, такие далекие, такие бледные. Легкая жара не тела, временами в более горячих тяжелых струях воздуха чувствовался какой-то смутный запах Африки, и они казались дыханием близкой пустыни, долетевшим через вершины Атласа. Капитан произнес, лежа на спине, что за страна, милый мой, как приятна здесь жизнь, как восхитителен и своеобразен здесь отдых, как эти ночи созданы для грез. Я по-прежнему наблюдал за появлением звезд с ленивым и в то же время острым любопытством, с ощущением тихого счастья. Я сказал вполголоса: вы должны бы рассказать мне какую-нибудь историю из вашей жизни на юге. Капитан Море был одним из самых старых африканцев армии, бывший спаги, офицер, выслужившийся из рядовых благодаря своим военным подвигам. Мне удалось благодаря ему, его знакомствам и дружеским связям совершить великолепное путешествие по пустыне. И в этот вечер, перед отъездом во Францию, я пришел поблагодарить его. Он спросил, какого же рода историю хотите вы? За двенадцать лет жизни в песках у меня было столько приключений, что я больше ни одного не помню. Я продолжал. «Расскажите мне об арабских женщинах». Он не ответил. Он лежал, вытянувшись... Закинув руки за голову, и по временам я чувствовал запах его сигары, дымок от которой поднимался прямо к небу. Так ночь была обезветрена. Вдруг он рассмеялся. «Ну хорошо, я расскажу вам припотешную историю, которая случилась в самом начале моей службы в Алжире. В то время у нас в африканской армии встречались необыкновенные типы. Таких теперь больше не встречишь, их больше нет». Они бы показались вам такими занятными, что вы на всю жизнь остались бы в этой стране. Я был простым споги, юным, двадцатилетним спаги, белокурым и смелым, гибким и сильным. Мы милый, настоящим алжирским солдатом. Меня прикомандировали к военному гарнизону в Багар. Вы знаете Багар? Его называют Южным балконом. Вы видели с верхушки форта частицу этой раскаленной страны, обглоданной, обнаженной и стерзанной скаменистой красной почвой. Это и есть преддверие пустыни, знойная и горделивая граница беспредельной области желтых песков. Итак, нас было в Багаре сорок споги. Компания весельчаков, да еще и эскадрон африканских стрелков. Вдруг мы получили известие, что племя Улетберге убило английского путешественника, очутившегося неизвестно каким образом в этой стране. Англичане ведь мастера на это. Надо было отомстить за это преступление, совершенное над европейцем. Но главный командир колебался, посылать ли целый отряд, находя, что из-за одного англичанина право не стоит поднимать столько шума. В то время, как он обсуждал этот вопрос с капитаном и лейтенантом, старший вахмистер, споги дожидавшийся с рапортом, вдруг предложил, что он отправится наказать арабов, если в его распоряжении дадут всего только шесть человек. Вы знаете, что на юге гораздо свободнее, чем в городских гарнизонах, и что там между офицером и солдатом существуют своего рода товарищеские отношения которых вы не найдете в другом месте». Капитан рассмеялся. «Как? Ты, брат?» «Да, капитан, если вы желаете, я захвачу в плен все племя». Командир, бывший большим фантазером, поймал его на слове. «Ты отправишься завтра утром с шестью солдатами, которых выберешь сам, и если не исполнишь своего обещания, то берегись. Вахместер усмехнулся в ус. Не беспокойтесь, командир, мои пленники будут здесь самое позднее, в среду в полдень. Этот старший вахместр, Каналья Магомед, как его прозвали, был поистине изумительным человеком. Он был турок, настоящий турок, и поступил на французскую службу после очень разнообразной и, несомненно, довольно темной жизни. Он много путешествовал по Греции, по Малой Азии, Египту и Палестине, и, вероятно, совершил немало злодеяний на своем пути. Это был настоящий башибузук, смелый, развратный, жестокий и по-восточному спокойно веселый. Он был толст, очень толст, но гибок, как обезьяна, и великолепно ездил верхом. Усы его невероятно густые и длинные, всегда вызывали во мне смутное представление о полумесяце и палаше. Он ожесточенно ненавидел арабов и поступал с ними ужасающе жестоко и коварно, беспрестанно изобретая новые хитрости, новые обдуманные ужасные козни. Кроме того, он обладал невероятной силой и необычайной отвагой. Командир сказал ему, «Ну, храбрец!» Выбирай себе людей. Магомед взял меня. Этот храбрец доверял мне, и я был предан ему душой и телом за этот выбор, который мне доставил не меньше удовольствия, чем позже полученный мною крест почетного легиона. И так, на другой день, зарею, мы все семеро отправились в путь. Товарищи мои принадлежали к тем бандитам или пиратам, которые после грабежей и бродяжничества по всему свету поступают, наконец, на службу в какую-нибудь иностранную армию. Наша африканская армия была в то время переполнена такими гуляками, малоразборчивыми в средствах, но превосходными солдатами. Магомед дал каждому из нас нести по десяти веревок, длиною приблизительно в метр. Мне же, как самому молодому и легкому, была, кроме того, поручена большая веревка в сто метров длины. Когда его спросили, что он намерен делать со всеми этими веревками, он ответил со своим обычным хитрым и спокойным видом. «Это для того, чтобы удить рыбу по-арабски». И он лукаво подмигнул по привычке, перенятой им у одного старого африканского стрелка-прижанина. Он ехал во главе нашего отряда в красном тюрбане, который всегда носил в походах и улыбался с довольным видом свои огромные усы. Он был положительно прекрасен, этот турок, с могучим животом, гигантскими плечами и спокойным видом. Он ехал на белой лошади небольшого роста, но крепкой, и всадник казался в десять раз больше своей лошади. Мы спустились в маленькую каменистую долину, обнаженную и желтую, соединяющиеся с долиной Хелифа, и разговаривали о нашем походе. Товарищи мои говорили со всевозможными акцентами, так как между ними был один испанец, два грека, один американец и три француза. Что ж касается каналии Магомета, то он картавил самым невероятным образом. Солнце, ужасное южное солнце! о котором не имеют понятия по ту сторону Средиземного моря, жгло нам плечи, и мы подвигались вперед шагом, как всегда ездят в тех местах. За весь день мы не встретили на своем пути ни одного дерева, ни одного арама. Около часу по пополудни мы расположились у маленького ручейка протекавшего посреди камней, и закусили хлебом и сушеной бараниной из наших мешков. Потом, после двадцатиминутного отдыха, опять двинулись в путь. Наконец, часам к шести вечера, после длинного объезда, который заставил нас сделать наш предводитель, мы увидали за пригорком арабский лагерь. На желтом песке темными пятнами выделялись низкие темные палатки, словно огромные шампиньоны пустыни, выросшие у подножья этого красного, спаленного солнцем пригорка. Это и были наши арабы. Немного подальше, на лугу, покрытом темно-зеленую травою, паслись привязанные лошади. Магомед скомандовал галоп и мы влетели, как ураган, в самую середину лагеря. Обезумевшие женщины, одетые в белое тряпье, висевшие и развивавшиеся вокруг них, спешили войти в свои парусинные логовища, ползком согнувшись и спуская крики, словно преследуемые звери. Мужчины напротив выходили отовсюду с намерением защищаться. Мы прямо направились к самому высокому шатру, шатру Аги мы не вынимали сабель изножен следуя примеру магомета галопировавшего очень оригинальным образом он оставался совершенно неподвижным сидя необыкновенно прямо на своей маленькой лошадке рвавшейся, как бешеное под тяжестью его тела спокойствие всадника с длинными усами представляло странный контраст с горячностью животного начальник племени вышел из своего шатра когда мы подъехали к нему. Это был высокий, худой, черный человек с блестящим взглядом, выпуклым лбом и дугообразными бровями. Он закричал по-арабски, что вам надо. Магомед, осадив лошадь, ответил ему тоже по-арабски, — Это ты убил английского путешественника? Ага произнес громким голосом, Ты мне недопрощик. Вокруг нас словно горхотала буря. Арабы сбегали со всех сторон, окружали, теснили нас, голосили. Длинный загнутый нос, худое лицо с торчащими костями и широкие разбивавшиеся при каждом движении одежды придавали им вид хищных птиц. Магомед усмехался, сдвинув тюрба бок, загоревшимся взором. Я видел, как вздрагивали от удовольствия его слегка отвислое мясистые морщинистые щеки. Громовым голосом покрывшим все вопли он воскликнул «Смерть тому, кто убил!» и протянул руку с револьвером к смуглому лицу аги. Я видел, как из дула вылетело облачко дыма, потом из лба аги брызнул мозг, окрашенный кровью. Он упал, сраженный насмерть, раскинув руки, приподнявшие, словно крылья, развивающиеся полы его бурнуса. Я право думал, что настал мой последний час. Такое ужасное смятение поднялось вокруг нас. Магомед выхватил саблю, мы последовали его примеру. Потом, отмахиваясь саблей от тех, которые сильнее других напирали на него, он крикнул «Пощада тем, кто покорится!» «Смерть остальным!» И, схватив свой геркулесовский кулак ближайшего араба, он перекинул его через седло, связал ему руки и зычно крикнул нам. «Делайте, по-моему, и рубите тех, кто будет сопротивляться». В пять минут мы переловили около двадцати арабов и крепко связали им руки. Потом принялись преследовать беглецов, так как многие обратились в бегство при виде обнаженных сабель. Привели еще человек тридцать. На всем пространстве долины виднелись белые бегущие фигуры. Женщины тащили за собой детей и испускали пронзительные вопли. Желтые, похожие на шакалов собаки, слаем кружились вокруг нас, показывая белые клыки. Магомед, словно обезумевший от восторга, вдруг спрыгнул с лошади и, схватив принесенную мною веревку, сказал «Эй, ребята, слезайте-ка двое». И вот он устроил ужасную и забавную штуку — цепь из пленников, или, вернее, цепь из удавленников. Он крепко связал руки первого пленника, потом накинул ему на шею петлю из той же самой веревки. Потом опять связал ею уже руки следующего и опять обкрутил ему шею. Вскоре наши пятьдесят пленников были связаны таким образом, что малейшая попытка к побегу одного из них задушила бы и его самого, и двух его соседей. Всякое делаемое ими движение затягивало петлю вокруг шеи, и им оставалось только идти ровным шагом не удаляясь ни на вершок друг от друга, под страхом в ту же минуту удавиться, как зайцы в западне. Когда эта странная работа была окончена, Магомед принялся хохотать беззвучным смехом, от которого сотрясался его живот, хотя с губ не слетало ни звука. «Это арабская цепь», — сказал он. «Да, и мы сами корчились от смеха, Глядя на перепуганные, жалкие лица пленников. — Теперь, ребята, — воскликнул наш предводитель, — привяжите-ка по колу с каждого конца. Мы укрепили по колу с каждого конца этой ленты из белых пленников, казавшихся призраками. Они стояли неподвижно, словно окаменели. — Теперь давайте обедать, — произнес турок. Мы развели огонь и зажарили барана которого сами же и разрезали на куски. Потом пили молоко и ели финики, найденные в палатках. Подобрали также несколько серебряных украшений, позабытых беглецами. Мы мирно заканчивали обед, как вдруг я заметил на противоположном холме какое-то странное сборище. Это были те самые женщины, которые только что спасались бегством, Одни женщины, они бежали на нас. Я указал на них канале Магомету. Он улыбнулся и сказал, «Это десерт». О да, это был десерт. Они бежали как бешеные. и Вскоре на нас посыпались камни, которые они бросали на бегу, не останавливаясь. Мы увидали, что они вооружены ножами, колями от шатров и старой посуды. Магомед крикнул, «На коней!» Мы вскочили как раз вовремя. Атака была ужасна. Они хотели освободить пленников и перерезать веревку. Турок, понимая опасность, пришел в ярость и закричал «Рубите! Рубите! Рубите!» И, видя, что мы стоим неподвижно, смущенные этим новым приказом, и не решаясь убивать женщин, он ринулся на нападавшую толпу. Он один атаковал этот батальон женщин в лохмотьях, И принялся рубить их, разбойник, рубить, как иступленный, с такой яростью, с таким пылом, что с каждым взмахом его руки одна из белых фигур падала на землю. Он был до такой степени ужасен, что перепуганные женщины убежали так же быстро, как и пришли, оставив на месте с дюжину убитых и раненых, кровь которых выступала алыми пятнами на белых одеждах. Магомед с взволнованным лицом вернулся к нам, повторяя «Бежим, бежим, дети мои! Они опять вернутся!» И мы отступили, уводя за собою медленно шагавших пленников. Страх быть задушенными парализовал их. На другой день, ровно в полдень, мы с нашей цепью давленников прибыли в багар. В дороге умерло всего шестеро но пришлось очень часто ослаблять узлы по всей цепи, так как всякий толчок затягивал петлю целому десятку пленников. Капитан умолк, я ничего не ответил. Я думал о необычайной стране, где можно видеть подобные вещи. Я созерцал в темном небе бесчисленную блестящую плеяду звезд.